государства лжет на всех языках, одобрезли. И что оно говорит, оно лжет. И что есть у него, оно украло. Все в нем поддельно. крадеными зубами кусает оно, зубастое, поддельно